Номер один положил на стол ночной бинокль, вынул из нагрудного кармана белой акульей кожи куртки платочек от шарве и тщательно промокнул лоб и виски. Мускусный запах духов ободрил его, напомнив о приятной стороне жизни, о доминетти, которая сейчас садится за обеденный стол в носа уже или на испанский манер раньше десяти, Аперитивы не подавали, напротив разбитного и беззаботного сумюра, а с ними гости — такие же веселые прожигатели жизни, об игре, что уже, вероятно, началась в казино, о волшебных звуках, калипсо в ночных барах и клубах на Бэй-стрит. Он спрятал платочек в карман, впрочем, ему и без того весело. Удивительная операция прошла, как часы. Он глянул на запястье — десять-пятнадцать. Самолет опоздал всего на тридцать минут. Тягостные тридцать минут ожидания, но посадка прошла безукоризненно. И Вагра четко обработал этого пилота-итальянца. Как там его звали? Так что теперь они опаздывают только на пятнадцать минут. Если аварийная группа сможет достать бомбы из самолета, не прибегая к автогену, они скоро наверстают упущенное. Однако не следует ожидать, что все пройдет совершенно гладко. Впереди восемь часов плавания в темноте. Спокойствие, методичность и расторопность. Номер один сошел с мостика и направился в радиорубку. Тут пахло потом и напряжением. Есть что-нибудь с контрольно-диспетчерского пункта в Нассау? Никаких сообщений о низколетящем самолете? О вероятном падении в море неподалеку от Бимини? Продолжайте слушать эфир, а меня соедините с номером два. Время связи. Номер один закурил, наблюдая, как заработал мозг корабля, Прощупывая ночной эфир, пальцы радиста, похожие на щупальца насекомого, бегали по ручкам настройки, улавливая в паутину антенн звуки мира. Вот пальцы остановились, проверяя, постепенно прибавляя громкость. Радист поднял большой палец. Номер один заговорил в ларингофон. Говорит номер один. Номер два слушает. Загробный голос. Слова звучали то близко, то будто в отдалении, но это был Блоуфилд собственной персоной. Номер один знал его голос лучше, чем голос родного отца. Успешно. 10.15. Следующая фаза. 10.45. Продолжаем. Отбой. Спасибо. Отбой. В эфире наступила мертвая тишина. Сеанс связи продолжался сорок пять секунд. Вряд ли кто-то сможет перехватить его в это время на этой частоте. Пройдя через просторную кают-компанию номер один, спустился в трюм. Четверо из команды «Б» сидели кружком, курили. Рядом лежали акваланги. Широкий люк в днище судна был открыт. Лунный свет, отразившись от белого песчаного дна, пробивался сквозь шесть футов воды в трюме. Рядом с аквалангистами на решетчатом помосте лежал бесформенной грудой огромный брезент цвета кофе с молоком, расписанный маскировочными пятнами темно-зеленого и коричневого цвета. «Все идет хорошо», — сказал номер один. Группа обнаружения работает. Теперь уже недолго. А где колесница и платформа? Колесница — управляемая торпеда с экипажем, применявшаяся итальянцами во Второй мировой войне. Один из парней ткнул большим пальцем вниз. Они уже там, снаружи, на дне. Так будет быстрее. Правильно. Номер один — Кивнул на журавлеподобную штуковину, привинченную к шпангоуту над люком. «Деррик выдержит вес?» «Как минимум двойной запас прочности. Помпы?» «В порядке. Осушат трюм за семь минут. Прекрасно. Что ж, можете пока отдыхать. Предстоит трудная ночь». Номер один выбрался по железному трапу из трюма и прошел по палубе. Ему не нужен был ночной бинокль. На целый кабельтов по правому борту море было спокойно и пустынно, и только шлюпка покачивалась на якоре над золотистым подводным свечением. На корме горел красный сигнальный фонарь, громко тарахтел небольшой генератор, подавая ток прожектору. Звук, вероятно, далеко разносился по глади моря, но аккумуляторы слишком громоздкие и могут сесть до окончания работ. Генератор — элемент сознательного риска, отнюдь не чрезмерного.